Глава 41 Цветущие земли Афиса. Второе мая лето в Афисе. Гиблыми эти земли назвать уже нельзя. Цветущий край, наполненный счастливыми голосами людей и запахом цветов и трав. Даже сам город преобразился, стоило только наладить торговлю со столицей. Гости приезжают не только за синюхой и нашим урожаем. Их привлекают местные ярмарки, где теперь продают отличные травяные сборы и чаи. Некоторые даже остаются совсем, строят дома в новом районе. А на месте старой площади теперь разбит парк с памятником примирения. Две фигуры — дракон и ведьма — протягивают друг другу руки. Стоит только вспомнить тот день, сердце сжимается. Сразу же смаргиваю и пытаюсь отвлечься разглядыванием домов. К слову, серый цвет ушел с фасадов зданий. Они теперь в большинстве своем желтые, зеленые и других радостных цветов. Этот унылый цвет покинул и одежду, даже фасоны платьев стали удобнее. Радует, что от корсетов местных красавиц удалось отговорить. Впрочем, и уговаривать долго не пришлось. «Ты же у нас законодатель моды!» — фыркает крок, пока я прогуливаюсь по улочке с ним на плече. «А ты где-нибудь видел, чтобы местные леди носили вместо муфты крокодила?» Подкалываю его. Он ведь наконец-то отрастил свой хвост, а после и обрёл свою форму. И скажу честно, первые два дня выглядел немного пугающе, но потом как-то свыклась. Я вообще-то и котом быть могу. Но кое-кто попросил тебя оберегать. Поэтому, леди, пока вы гуляете одна, я лучше поклацаю крокодилями зубками, чем кошачьими. Было бы от кого меня тут защищать. Смеюсь в ответ. От табуна женихов, леди Хельм. Они самые опасные. Даже со столицы все прут. И прут. Дельно заверяет крок а мы как раз неспешно подходим к нашим землям. Зелёные поля раскинулись до самого горизонта. Между аккуратными грядками пролегли мощные дорожки, вдоль которых установлены изящные беседки для отдыха работников. Новые теплицы сверкают стеклом на солнце, в них выращивают редкие сорта лечебных трав. «Доброе утро, леди Хельм!» Нита спешит навстречу, оставив на пару минут незнакомку с блокнотом у нас гости из столичного вестника отлично пусть мигей тоже проведет для них экскурсию по полям Киваю я глядя как вдалеке главный агроном показывает работникам правильную технику. Особняк хельмов тоже не узнать серые стены преобразились в теплый песочный цвет большие окна сверкают новыми стеклами вдоль фасада Вьется глициния, роняя сиреневые цветы на мраморные ступени. В холле теперь висят старинные портреты предков, которые удалось нарисовать благодаря помощи предков и зеркалу хельмов. Среди них и портрет Агаты. Она смотрит строго, но в уголках губ прячется улыбка. Надеюсь, ее дух простит потомков за все, что они свершили. Старинная мебель красного дерева заняла свои места, Библиотека пополнилась редкими фолиантами. В бывшей детской теперь моя библиотека, увитая комнатными растениями. А в саду? О, сад стал настоящим чудом. Извилистые тропинки, увитые розами беседки. Фонтан с резвящимися в нем золотыми рыбками. И, конечно, любимый уголок Янги с красным зонтиком. Она все так же занимается гаданием. Правда, с той лавки переехала в наш отремонтированный особняк и обустроила один из залов под магические сеансы, с которыми ей с удовольствием помогает вернувший свою силу Крок. «И мне за это вообще-то не платят», — не упускает шанса напомнить он. И я тут же блокирую мысли. «А что? Пришлось научиться, чтобы он перестал уже копаться в моей голове». «Всё, охранник, иди отдыхай». Говорю кожаному, и он прямо в прыжке обращается в кота. И, повиливая шерстяной пышной попой, идёт к Янге, уснувшей вместе с книгой в руках под тенью красного зонтика. Я же хочу проверить, как обстоят дела с новым урожаем позади самого особняка. Не зря же Крок просил меня поторопиться и бросить дела в лавке с синюхой. Выныриваю, А тут цветов, больше обычного. Не просто на клумбах цветут, а стоят в дюжине вас. Да и не какие-нибудь кустарные, а столичные, самые дорогие алые розы. Откуда? Нравится, леди Хельм. Раздается за спиной родной голос. Тут же оборачиваюсь, и сердце пропускает удар. Полдня она не видела, а так соскучилась, будто на месяц расстались. «Господин мэр, разве вы не должны быть сейчас в администрации? День рабочий еще не закончился». Не упуская возможности немного с ним позаигрывать и касаюсь пальцами вышивки главы клана Суролов на его камзоле. Он тут же перехватывает мои пальцы и подтягивает к себе так близко, что сердце делает кульбит, а затем и вовсе забывает, как биться. «Мне доложили» что приезжие ходят в вашу лавку уже не только за синюхой, но и чтобы на леди Хельм посмотреть. Пришлось ускориться, чтобы самому не нарушить закон». Выдает он мне, глядя в глаза так проникновенно, что половину слов почти не слышу. Зато замечаю, как Даррен достает алую коробочку. Крышка открывается, показывая самое красивое кольцо на свете белое золото мерцающее десятками оттенков алмаз. «Что это, господин Суррл?» — дельно спрашиваю, хотя уже, конечно, догадалась. «Не шутите, а то люди подумают, что я вас околдовала». «А я разве когда-нибудь был против?» — подмигивает он. «Вы вообще-то уверяли, что не чуете вам не ведьму, леди Хельм?» Я никогда не чуяла в вас ведьму, хотя, признаюсь, поначалу подумал, что дело именно в этом. Поначалу? Да вы на меня как на жука смотрели. Напоминаю, я, желая подразнить Дарана еще немножко. Слухи о вас не очень были. Я думал, что вы продадите земли какому-нибудь лорду Бордеру. И потому следили. Должен был убедиться в ваших намерениях. «А в итоге...» — поторапливаю я. «А в итоге поверил в то, что вы ведьма. К вам так и тянуло. А ведьмой совсем не пахло. Но это не помешало вам вызвать аллергию у кузенов, прежде чем пустить их ко мне. Напоминаю еще один момент из прошлого. Сначала мы избегали разговоров об этом, но потом решили, что правде нужно смотреть в глаза. И лучше вместе» взявшись за руки так крепко, будто становясь одним целым. И тогда оно совершенно перестало пугать. «На всякий случай. Вдруг у них нюх острее. Я не мог вами рисковать». «Точно так же игриво», — отвечает Даран. «Обожаю его харизму. Иначе бы не ждала два года. Хотя это скорее он ждал. Мы оба. Чего лукавить?» Но на то и повод был. А сейчас не хочу отвлекаться. Хочу наслаждаться нашей привычной игрой. Если вас привлекла неведьминская суть, то что?» С коварной улыбочкой заглядываю Дарну прямо в глаза. А он, не смущаясь, мне заявляет. «Ведьминский характер». Еще и улыбается довольно, будто это что-то хорошее. «Это не так». Я вовсе не пакосничаю, Зато всегда все делаете по-своему. Я с вами чуть не посидел, признается Даран, в который раз. А я не могу упустить шанса подшутить. И теперь решили усугубить свое положение этим колечком. Предлагаете мне и дальше сходить с ума, беспокоясь о вас. На этот раз Даран напрягается. Уже, наверное, по привычке или на рефлексе спасать Хельм. Тут нужно отметить, что, несмотря на то, что этот год мы разгребали последствия, а Дарану пришлось еще и клану смирять, он приходил на помощь, и всегда незамедлительно. А ведь я даже подвеской не пользовалась. Он будто чуял. Правда, справлялась я в основном и сама, но его появление добавляло мне, ох, какой статус, в глазах всяких там наглецов из столицы и прочих окрестностей. Один только взгляд и недоброжелателей ветром с моих земель сдувало. Красота. Элиза Зовет меня уже по имени Даррен, отметая в сторону нашу игру. «Ты опять что-то задумала?» «Ага», — киваю я с хитрой улыбкой и ловлю себя на мысли, что безумно люблю этот его взгляд. Весь наготове, а мне и слова не скажет. Даже если ногу ему случайно сломаю, виноваты будут все, а не я. Поэтому, еще как задумала, Даран, пугаю его чуточку больше, а затем касаюсь пальчиками его плеча. Задумала встретить с тобой старость. Такой ответ принимается. Сурл замирает на долю секунды, а затем притягивает меня к себе. Его дыхание. Биение сердца. Тут и слов не нужно. Сам взгляд говорит. Наши сердца говорят наконец-то, открыто. Я от тебя без ума. Элиза Сурл. Даррен Хельм. Поправляю я. У нас фамилия по женской линии передается еще с пятого века. Даррен хитро улыбается, но ничего не говорит. Зато склоняется так близко что опаляет мои губы своим мятным дыханием, заставляя мурашки бежать по коже, а затем захватывает мои губы в плен своим огненным поцелуем. Да таким, что у меня ноги подкашиваются от наслаждения. А в голове кричит «люблю, не могу, мой, фиг кому отдам!» «Точно Хельм?» — спрашивает Даррен, с трудом оторвавшись от меня лишь для того, чтобы поторговаться. «Ах, так значит!» Сама обвиваю его шею руками, поднимаюсь на цыпочки и целую так, что он забыл, как дышать. «Точно сурал?» Моя очередь спрашивать. Но Даран и не возражает. Кажется, он готов продолжать этот спор вечно. Но и я не против. «Решим после свадьбы», отвечает он, И вновь утягивает меня в поцелуй, позволяя на секунду забыть обо всем и быть просто счастливой в этот момент. Хотя и беспокоиться больше не о чем. Бордера арестовали за подделку документов и мошенничество. Гердер мертв, а Гая и Пайра Даррен отправил служить, чтобы набрались ума. Нам их еще пару лет не видать. Даррен весь этот год занимался делами клана упавшими на его плечи. Из старших поколений почти никого не осталось, а младшим пришлось долго объяснять истинную историю. Радует, что то опасное колечко, заправленное древней черной магией и считавшееся давно уничтоженным артефактом, изъяли и в этот раз уничтожили как запретное. Но эти проверки из столицы доводили до сумасшествия. Зато господин Баттон приехал вовремя. Правда, Дара на его приезд вовсе не обрадовал. Пришлось отгонять потенциального жениха от своей будущей жены, и отогнал он так искусно, что я даже оторопела. У кого из нас двоих хитрости и смекалки больше? До сих пор вопрос. Но тем интереснее. А что касается остальных, так бывшего мэра уволили а народ потребовал Дарана на эту роль. Сложно было. Не знаю, как мы это выдержали, но шли, держась за руки, тем более, что проклятие оказалось снято. Оно оказалось снято еще в тот самый страшный момент для меня, когда с неба летели холодные беспощадные капли, а мои пальцы сжимали рану дарана Ведьмы не боги, мертвого не исцелишь сказала мне тогда Янга. Но я не сдалась. Вы несправедливы, предки! Отчаяние сорвалось из губ такой болью, что заглушило даже грохот неба. Помогите ему! Помогите! Шептала я, не помня себя. И тогда, когда я увидела ее, казалось, что уже брежу или умираю сама. Напротив стояла она. Лица я ее не видела. Оно было будто задернуто туманом. Но я знала, что это она, Агата. Помоги, — прошептала ей, но даже сама не услышала своего голоса. Она не спешила отвечать. Молчала, а потом обронила лишь одну фразу. «Он сурал. Он враг», — отвернулась от меня, уходя. Отбирая последнюю, едва появившуюся надежду. «Он Сурл, который спас Хельм ценой своей жизни!» — выкрикнула я, вскочив на ноги. Никто не видел Агату. Никто. Кроме меня. Она застыла на секунду, обернулась, и я впервые увидела ее лицо. Точнее, часть. Щеку, по которой скатилась слеза. «Не знаю, что это значило». Магата исчезла, а ноги подкосились так резко, что я упала на землю. Даже Янга не успела поймать. А затем меня пронзила сотня игл. Таких, что даже не слышала собственный крик. Но я знала, что это. Эту боль я помнила. Земля возвращала мне магию. И я касалась пальцами руки Дарана, шепча. «Очнись! Не умирай!» «Сурал, ты мне земли обещал!» И он очнулся. И я очнулась, будто бы совсем иной, наполненный светом и силой, светящейся изнутри, будто бы знающий всё на свете. И я уже тогда знала, что проклятия больше нет. Ведь Сурал пролил свою кровь, чтобы спасти жизнь Хельму, обратил законы вспять, разрушил, дал нам шанс. Но Крок радовался куда больше. Три дня не выбирался из ипостаси крокодила, воспевая мне оды, а я наслаждалась тишиной и покоем. Потихоньку начала жить нормальной жизнью и всегда знала, что увижу Агату еще хотя бы раз. Элиза, Даррен сжимает мою руку, будто почувствовав, как я напряглась, всматривается в зеленое поле но не видит ее. А я вижу. Вижу Агату. Вижу маму. Вижу бабушек и тетю. Всех их. Они идут, весело смеясь, туда, в лучшую жизнь, где не нужны будут зеркала. Все наши женщины. Все, кроме одной. Агата вдруг оборачивается. Ее отсекает лучом света. Рядом появляется силуэт. Нечеткий, неясный. «Алисия, наконец-то вы очнулись!» Говорит голос, а я даже понять не могу, женский он или мужской. «И почему он зовет Агату Алисией?» «Вы меня перепутали. Я Агата Хельм». «Госпожа, не пугайте, вы Алисия Роквуд!» Выдает тот голос, а я вижу, как облик Агаты Меняется прямо на моих глазах. Она тоже замечает это, кидает в меня взгляд, непрощальный и вовсе не испуганный. Она тоже знает, что мы однажды встретимся. И теперь я даже знаю, как ее зовут. Алисия Роквуд Элиза видение развеивается, голос Дарана приводит в чувство, и я смаргиваю несколько раз. Вновь кидаю взгляд на поле, но там никого уже нет. Все в порядке. Боги дали Агате еще один шанс. Шепчу Дарану, прижимаясь к его плечу и греясь в его надежных, теплых объятиях. Теперь я знаю, что такое покой, что такое гармония и счастье, что такое уверенность в завтрашнем дне и в партнере. А все испытания, какими сложными бы они ни казались, рано или поздно приведут нас к счастливому финалу, если мы будем бороться за себя, за справедливость, за счастье. И это самое главное в жизни. Спасибо богам за мою жизнь, за эту встречу и будущее, которое я сама смогу построить.